Прядь двадцать четвёртая. Вечер не задался, и скоро все разошлись спать. Когда Рёгнвальд уже удалился в свой спальный чулан, Хаки нагнал Рагнхельд у самой двери в женский покой. «Рагнхельд, подожди!» Он так жаждал её задержать, что загородил выход. «Послушай меня!» «Что ещё?» — с недовольствием спросила Рагнхельд. Она закончила день, пожалуй, в ещё худшем настроении, чем начала его. С наступлением ночи ожили воспоминания о ночных битвах Хаки, и ей хотелось убраться от него подальше. «Теперь ты видишь, что этот хмырь тебе в мужья не годится», — зашептал Хаки. «Он только опозорит тебя». «Вот спасибо, что открыл мне глаза», — с гневом и досадой прошипела рангхельд «Сдается мне, что так. Но что я могу сделать, если Гудхарм по-прежнему у него в руках, и мне придется выйти за него», — Даже если он скочит на стол и закричит петухом, тогда я просто убью его, но не допущу такого позора. И знаешь что, Рагнхильд? Хаки наклонился к её лицу, и Рагнхильд немного отстранилась. Если я сама освобожу Гудхарма, ты тогда Как же ты его освободишь? Рагнхильд предпочла не слушать, что это за тогда. А вот увидишь, я найду способ. Ты узнаешь, что я ничем не хуже этого напыщенного Тетерева. «Освободи, тогда посмотрим». Рагнхельд попыталась обойти Хаки и пробраться в женский покой. «Но если ты готова выйти за него, если он вернёт Гудхарма...» Хаки сдвинулся, чтобы заставить её выслушать его до конца. «То ты выйдешь за меня, если я верну его?» «Если так мне сдаётся, вам придётся биться между собой» фыркнула Рангхельд. «Я готов! Дай пройти!» Рангхельд ушла в женский покой по горло, сытая этими разговорами. Обещание Хаки она сочла просто бахвальством и даже не обратила на него настоящего внимания. Разве что отметила про себя. Да ведь Хаки, похоже, не шутя мечтает взять её в жёны. Но это было немногим более вероятно, чем её брак с каким-нибудь лягушонком и Рангхельд. Лишь сочла Хаки сумасбродом, как будто ей очень нужен муж, что пытается убить её, не просыпаясь. Однако Рагнхельд недооценила Хаки. Большая страсть делает робкого смелым, смелого безрассудным, а тот, кто и ранее имел склонность к безрассудству, способен и вовсе забыть берега. Вот только благородство и великодушие большая страсть у одних выращивает, у других съедает. Ибо страсть — это жажда, не дающая думать ни о чем, кроме утоления. Хаки только и ждал, пока все в конунговой усадьбе улягутся спать. Когда все стихло, он тайком выбрался из дома и перемахнул через стену. Не боясь темноты и почти ее не замечая, как мог быстро он пустился к тому камню на склоне ближней горы, откуда у него на глазах вышел тролль, а потом туда же укрылся. Лишь ровный полумесяц наблюдал, как Хайки шустрой тенью пробирается по тропке вверх по склону. Не доходя до места, Хайки замедлил шаг. Показалось, что плоская, гладкая поверхность камня, человеческий рост, особенно ярко блестит в лунном свете, словно не отражает холодный свет, а сама его источает. Приблизившись, Хайки постучал кулаком в камень, как в дверь жилища. «Микки-тролль!» — позвал он. «Если ты существуешь, тролль, если ты так могущественен, как говоришь, появись! Это я зову тебя, Хаки, сын Вестейна! Ты обещал явиться на мой зов, и я...» «Зачем так много слов, сынок?» — раздался низкий знакомый голос. «Видать, любовь сделала тебя красноречивым, что твой скальт!» Хаки, хоть и готовился к этой встрече, сильно вздрогнул от неожиданности и завертел головой по сторонам. «Я здесь, хоть ты меня и не видишь», продолжал голос, и теперь хакер разобрал, что звук исходит прямо из камня. «Я не так уж хорош с собой, чтобы ты много потерял. Но чего ты желаешь? Чем может услужить тебе старый тролль?» «Это всё тот подлец, Рёгнвальд! Ты научил меня выдать ему Гудхарма!» В этот самый миг Хаки обнаружил еще одного виновника последних событий. «Я хочу, чтобы он убрался с моей дороги. Сделай так, чтобы Гудхарм вернулся, и этого мерзавца можешь забрать себе. Сделай так, чтобы он не сватался, Крагнхельд. Ну или чтобы Сигурду не нужно было отдавать ему дочь, чтобы вернуть сына. Можешь ты это сделать?» От чего же нет? Могу устроить». Рёгнвальд, пожалуй, не заслуживает такой прекрасной невесты. Это я её заслуживаю. Может, и ты, сынок. Я на твоей стороне, хотя, имей в виду, у тебя имеется братец, и матушка ваша хочет, чтобы лучшую невесту получил он. Обойдётся. Хаки не был склонен сочувствовать своему брату Ульфхарику. Он и не видел её ни разу. Разочек видел и находит, что девушка очень хороша собой. Может и так, но в жёнах ему её не видать. Устрой, чтобы её получил я. «Ступай теперь домой», — велел голос из камня. «Завтра увидишь, что будет». Удовлетворённый этим обещанием, Хаки отправился назад в усадьбу. Мысли о том, что за помощь жителя камней надо платить, даже не пришла ему в голову, Как и многие люди, он считал, что его желания важны и для других не менее, чем для него. А желания других… Да разве другие имеют какие-то права? Довольный своей вылазкой Хаки, пробрался на место в тёплом покое и крепко заснул. Так крепко, что поднявшаяся с утра суета не сразу его разбудила. Очнувшись, он протёр глаза, в них попал дым с очага. И проследил взглядом, как домочадцы носятся туда-сюда. Куда все собираются? Хаки сел на край спального помоста и поймал за подол пробегавшую служанку. Альдес, что случилось? Кто-то напал? Хальден подошел с войском. Какой хальфдан Альдес плеснула руками. Рагнхельт видела сон. Мы все идем спасать Гудхарма. Что? Хаки вскочил. Спасать Гудхарма? Это же я. «Я должен его спасти», — хотел он сказать, вспомнив ночную беседу с жителем камни. Рагнхельд видела сон, что Гудхрам сидит в Трульборге и ждет, пока его оттуда выведут. Конунг и все прочие сейчас идут туда. Сунув ноги в башмаке, хаки кое-как завязал их, схватил свой кюртель и устремился за всеми. Чуть не проспал собственный подвиг. Сигурд Конунг с дочерью уже был во дворе. Там же стоял изумлённый Рёнгвальд, его тоже разбудили взволнованные голоса, упоминавшие имя Гудхарма. «Я видела сон», — рассказывала ему Рагнхельд. «Во сне мой брат сидел в самой середине Тролльборга и просил, чтобы его вывели оттуда, мол, сам он не в силах выйти». «Тролльборг? Крепость тролей, Что это за место?» Это выложенные камнем круги с запутанным проходом. Разве у вас, Вестфальди, не знают, что через такие круги можно попасть в любой из иных миров? И где эти круги? Не так далеко отсюда, и роздыха не будет. Но как? Как Гудхар мог попасть в каменный круг? Я оставил его у... Это далеко отсюда? Рёгнуль сомневался, не спит ли сейчас он сам, не сонный ли бред всё то, что ему говорят. Даже если Гудхарм как-то ускользнул из усадьбы под названием «Жатва» и попытался вернуть домой, почему засел в каком-то каменном круге? Я не знаю, может, кто-то из богов решил нам помочь, может, его там и нет, но мы же должны проверить, вдруг этот сон правдив. «Сигурд Конунг!» — окликнул Рёгнвальд. «Ты веришь, что такой странный сон может быть правдив?» чего же не верить?» — убеждённо ответил тот. Когда-то, двадцать с чем-то лет назад, я во сне увидел, что мне нужно отправиться в Данию. Я думал, что найду там Малфред, мою первую невесту, ее украли тролли, а я искал ее целых три года. Мальфред я в Дании не нашел, зато встретил Тюрни. Почему же и моей дочери не увидеть полезный сон? Из дома показалась Тюрни. Сигурд пошел прочь со двора, гудящая толпа домочадцев повалила за семьей Конунга. За всеми последовал Ренгвальд и Хаки, в одинаковой мере изумленные. Каждый из них считал юного Гудхарма своей добычей, прошлой или будущей. И вдруг какие-то силы перенесли его в Трольберг близ Хёрхейма, независимо от желаний и усилий их обоих? Оба были в недоумении, чувствовали себя обокраденными и одновременно не верили, что это возможно. Толпа спустилась со склона горы, где стояла усадьба, прошла по долине, миновала пасущихся овец и коров. За долиной показалась Усатая гора. Её так прозвали, потому что два белых от пены ручья сбегали с крутого склона и падали с обрыва. Между водопадами и был когда-то, ещё до прихода в этот край людей, устроен Трульборг, выложенные хитрыми петлями многослойные круги из белых камней. По мере приближения к ним толпа редела. Все знали, что через эту каменную ловушку, с виду безобидную, а на деле коварную, можно попасть в Йотунхейм. Самые осторожные предпочитали вовсе к ней не приближаться. Казалось бы, чего такого камни величиной с человеческую голову, через них может перебраться даже пятилетнее дитя? а взрослый переступит без труда. Весь его насквозь видно, до самой середины, где из камней поменьше выложен крестообразный знак солнца. Но об этих кругах рассказывали немало пугающего. Дескать, если туда заберется овца или ребенок, больше их никто никогда не увидит. Через Трольборг можно пройти только если отыщешь разрывы в цепи камней. Нельзя не войти в трольбург, не выйти, просто переступая через каменные круги, рассказывали Реёгнольду по пути Ракнхельд и Элдрет. Если так делать, то можно шагать хоть целый день, ни до середины, ни до края, не доберешься, все время перед тобой будут новые и новые круги. А главное не оглядываться. если оглянуться, увидишь, что круги простираются позади до самого горизонта, потом они окажутся и впереди. Рассказывали, что иные сходят с ума от ужаса и безнадёжности, видя, что каменный лабиринт разросся и заполнил весь свет, во все стороны, сколько видит глаз. И только тогда каменный круг выпускает свои жертвы, утратившие разум и даже не способные рассказать, что они там видели. К водопадам, видным издалека, Рёгнвальд приближался с холодком в груди. Вот уже рисуются на зелёном мху, Петлистые круги Трульберга уже вливаются в уши ровный, густой, мягкий гул, падающий на камень воды. Но там нет никакого Гудхарма, — заметил Рёгновальд, когда до Трульберга оставалось шагов сорок. Я вижу его весь насквозь, там никого нет. Я же тебе рассказывала, — Рагнхельд глянула на него и покачала головой. Тебе только кажется, будто ты видишь его насквозь. То, что у него внутри увидеть невозможно, Регнвалц смерил глазами расстояние до середины. От солнечного знака сердцевины его отделяли двадцать пятнадцать каменных колец, но каждое из них не было отдельным, замкнутым на себя. Все эти круги были выложены одной непрерывной линией. В разных местах эта каменная веревочка делала петлю, позволяя выйти из одного кольца но дальше идти приходилось в противоположном направлении. Если Ренгвальд попытался взглядом проследить путь через эти разрывы к середине, туда-сюда, опять туда, как у него закружилась голова в глазах зарябила. До самого Тролльборга дошел только Сигурд с женой и дочерью. в змей Ренгвальд и Хаки, все прочее остались позади. Стоя перед первой внешней цепью белых камней, Сигурд тоже видел весь Тролльборг насквозь, пустой, но его это не смущало, он знал свойства этого места. «Славьтесь, асы!» – провозгласил Сигурд. «Славьтесь, асини! Примите наши дары и помогите! Если через Тролльборг можно увидеть моего сына Гудхарма, покажите нам его!» Тюрни взяла у служанки кувшин и вылила на правую сторону на камни пива, а потом из другого кувшина на левую сторону молоко. «Гудхарм!» — позвала она. «Сынок, ты здесь? Это я, твоя мать!» Все ждали ответа, прислушиваясь, вглядываясь, но напрасно, никто не появился, ни единый звук не нарушил шум водопадов. «Гудхарм!» — позвал Сигурд. «Ты слышишь нас?» «Это я, твой отец! Отзовись!» Тишина. «Гудхарм!» — закричала Рагнхильд. «Это я, твоя сестра! Я знаю, что ты здесь! Покажись нам, и мы выведем тебя наружу! Ты сможешь вернуться домой!» Рёгнвальд моргнул, не выдержав напряжения, и тут же услышал слитный крик толпы. Широко раскрыл глаза и увидел Гудхарма. Его юный пленник стоял в самой середине трольберга и смотрел на родичей с испуганным жалобным видом. «Отец! Матушка! Я здесь!» Гудхарм потянулся вверх, словно пытаясь получше их рассмотреть, хотя между ними было всего шагов десять-пятнадцать по прямой. «Помогите мне! Выведите меня!» «Как ты сюда попал?» — крикнул в досаде Рёгнвальд, едва не добавив мелкий мерзавец. «Меня перенесли тролли!» Гудхарм чуть не плакал, что неприлично для сына Конунга, четырнадцати лет от роду. «Я не могу выйти! Помогите мне!» Родичи Гудхарма переглядывались, молчаливо спрашивая друг друга, кто пойдёт. Это не игры, тролли были близко. Внизу, под верхним рядом камней, в земле, где тянутся такие же круги, невидные сверху, и те подземные круги, Дорожки троллей. Делая шаг в тролльборг, никогда нельзя знать, на какую из дорожек опустится нога, зримую или скрытую, и куда он приведет. «Я пойду», — торопливо крикнул Хаки, пока никто его не опередил. «Я выведу его, но ты, конунг, обещай, что если я это сделаю, ты отдашь мне Рагнхельд в жены!» Толпа издала новый изумленный вздох. Не каждый день встречаешься с такой дерзостью. А Хаки было не ведь это чудо было устроено для него. Вот как житель камни исполнил его желание. Для освобождения Гудхарма не понадобилось опять ехать в Хадаланд. Неведомые силы перенесли парня почти к порогу дома. И для чего же еще, как не для того, чтобы Хаки вернул его родным и получил свою награду? «Э, полегче!» — крикнул ошарашенный Рёггвальд и шагнул к ним. «Конунг, не слушай его! Он обезумел! Какой из него муж для твоей дочери? Уж не хуже, чем из тебя. Я совершу это дело на глазах у всех. Я могу сам совершать подвиги, а не только хвалиться славой предков, как ты». «Да у тебя нет никаких предков. Ты наглец из хижины. Тебя куры из мусора выкопали». Зато у тебя есть предки, да нет тебя самого». «Я не позволю, не позволю, чтобы какой-то чумазый простолюдин перебегал мне дорогу». «Ну так иди и попробуй вывести его, Рёнгвальд Кононг», сказала Тюрни. Ей было немоготу смотреть, как эти двое пыжатся друг перед другом в то время, как её сын томится в Трульборге. «И он ведь не будет сидеть там три дня». В любой миг он может исчезнуть так же внезапно, как и появился. «Тебе же надо совершить подвиг, Рёгнвальд», — продолжала Тюрни. «Сделай это, и тогда уже никто не посмеет упрекать тебя в слабодушии». «Это мой подвиг!» — Хаки выдвинулся вперёд и загородил вход в Трольберг. «Это мне! Для меня!» «Если уж вы оба желаете совершить этот подвиг!» то Рёгнвальд, конунг, имеет преимущество как более знатный родом, сурово осадил его Сигурд. Тебе, Хаки, не к лицу лезть вперед него. Нет, уже видя себя в шаге от успеха, Хаки готов был спорить с любым конунгом. Это для меня, это я устроил, что он здесь. Да ты не как колдон, возмутился Рёгнвальд. «Я не колдун, но у меня есть кое-какие друзья!» «Регнвальд, ступай!» — нетерпеливо воскликнула Рагнхельд, прерывая спор. «А ты, Хаки, помолчи. Если этот подвиг для тебя, то он от тебя и не уйдет. Твое никуда не денется, а чужого взять не получится. Ну, Регнвальд, иди же!» Регнвальд сделал шаг к промежутку между камнями, где был вход в Тролльборг. Его лицо вытянулось и побледнело. Видно было, что он огромным усилием воли заставляет себя делать каждый шаг. «Чтобы тебя, тролли, взяли в скалу и навек оставили там, как твоего прадеда Свигдера. с чувством пожелал Хаки. Лица Рёгнвальда исказилась яростью. Никто не ожидал, что это благодушно самодовольное лицо может принимать такое свирепое выражение — И от этого всем стало еще страшнее. Молча он развернулся и бросился на Хаки. Оружия у него при себе не было, и он попытался схватить наглеца за горло. Хаки с рычанием вцепился в его руки и рванул. Рёгнвальд был тяжелее, но Хаки удалось его повалить. Однако Рёгнвальд успел ухватить за одежду у него на груди и утянуть на землю за собой. Двое мужчин яростно боролись, катаясь по каменистой земле и ударяясь в крайний ряд камней. Люди вокруг кричали. «Да разними же их!» — требовал Сигурд. Эльдрид визжала, увеличивая всеобщее смятение. «Спасите его! Спасите! Его загрызет этот зверь!» Хакиев прям рычал от ярости. Его мелькавшее перед глазами лицо выражало такую неистовую свирепость, что соваться к нему никто не смел. Трое телохранителей Рёгнвальда застыли в нерешительности. Их господин сам ввязался в эту схватку и не приказывал им вмешиваться. Рагнхельд несколько мгновений наблюдала за дерущимися, потом скривилась от досады и отвращения. Эти недоумки думают только о себе, а Гудхарма тем временем тролли как принесли, так и унесут. «Рагнхельд!» — кричала из середины Гудхарм. «Спаси меня! Выведи меня отсюда! Скорее!» Не теряя больше времени, она отвернулась от битвы женихов и шагнула в Тролльборг. Сосредоточившись, не глядя по сторонам, Рагнхельд быстро продвигалась знакомой ей трубкой между каменными кругами. Заметив это, люди отвернулись от дерущихся и стали следить глазами за ней. «Еще круг! Еще!» Уловив краем глаза движение в тролльборге, Хайки поднял голову и вскрикнул. Он попытался встать, но Рёгнвальд, но Рёгнвальд, не заметивший перемены, не позволил ему и попытался снова опрокинуть. Хаки въехал ему кулаком в челюсть и, наконец, вырвался из схватки. Шатаясь после драки, порывисто он сделал два шага к входу в Тролльборг и замер. Даже ему было ясно. Не подобает преследовать Рагнхельд, нужно дать ей закончить путь. Вот она сделала последнюю петлю и шагнула в середину. «Рагнхельд!» – Гудхарм протянул к ней руки. «Братец!» – руки Рагнхельд коснулись его протянутых рук. Гудхарм подался вперед, ухватился за ее плечи и оба они исчезли. Первые два-три мгновения стояла тишина. Каждый, следивших за ними, от Сигурда Конунга до пастушка Гальти, присоединившегося к толпе по дороге, вглядывался в середину Трульберга, не понимая, почему не видит Рагнхельд и Гудхарма. Они же только что были там. Каждому казалось, что его подводят глаза. Но шли мгновения, а в Трульберге было пусто. «Где они?» Первой ахнула Тюрни. "Рагнхильд, Гудхарм! Где же вы?» «Их нет! Нет! Они исчезли!» — закричали сразу несколько голосов. Вскрикнув от ужаса, Тюрни рванулась к входу в каменный круг, но Хаки ее опередил. Почти оттолкнув королеву, он проскочил вперед и пустился бегом. Он пчался так целеустремленно, как будто видел девушку и подростка, скрытых от глаз всех прочих. «Рагенхельд!» — кричал Хаки, приближаясь к середине. «Миккельтроль, ты не смеешь! Она моя! Ты обещал!» Он выскочил к крестообразному солнечному знаку и пропал, будто в глубокую яму рухнул. Толпа отозвалась мгновенным воплем — отчасти уже все ждали, что так и будет тюрни бросилась следом но Сигурт оленем прыжком настиг жену и схватил в охапку стой пусти меня не пущу ты же пропадешь это ловушка там мои дети ты пропадешь вместе с ними хочешь оставить меня одного Пойдем со мной тролли хотят погубить нас всех они погубят моих детей хаки прошел за ними. «От него там будет больше пользы, чем от тебя! Как ты будешь драться с троллями? Если бы там опять кто-то рожал, они сразу послали бы за тобой!» «Ты смеешься надо мной!» Разгневанная Тюрни вырвалась из медвежьей хватки мужа. Покрывало сдвинулось на бок, лицо горит. «Я не хочу остаться еще и без жены!» Сигурд прочно загораживал ей вход в тролльборг. «Хаки!» «Нагонит их и спасёт, если это возможно», — добавил он про себя. «Что ты там сделаешь с пустыми руками?» «Я?» — Тюрни вспомнила старушку на пороге. «О, асы! Ведь Диса предупреждала меня, что Рагнхельд грозит опасность. О чём я думала, о боги! Почему я пустила её?» Она никого не спросила. «Госпожа» — попытался утешить её Гримбонд. Пока эти два витязя сцепились, она ошасть ворота, как проворная мышь. «Это всё хаки, этот наглец!» — крикнул Рёгнвальд. «Он помешал мне войти!» «Ты слишком долго думал!» — сорвался Сигурд. «Кто смел, говорят, тот не медлит!» Было видно, что Рёгнвальду ужасно не хочется входить в Трольборг. Да и неудивительно, все помнили, что один из его давних предков так и закончил жизнь. Но на Хаки я бы на вашем месте тоже не слишком рассчитывал». От всего пережитого благодушное самодовольство слетело с Рёгнвальда. Он раскраснился, его большие глаза были вытаращены, и он орал, не выбирая выражений. «Вам бы стоило знать, это он предал Гудхарма. Это Хаки отдал его мне в руки. Я бы и не знал, что твой сын где-то рядом. Но Хаки пришёл и сказал мне об этом». Сказал, что хочет отомстить ему за какую-то ссору. Хватило же ублюдку ума ссориться с мальчишкой. У самого мозгов, как у трехлетнего. А наглости, как у столетнего Йотуна. Чтоб его взяли тролли и не выпустили никогда. Чтоб на нем верхом ездила девятиголовая великанша. Чтоб его нижний змей жевал тупыми зубами. Чтоб его там волки разрывали каждый день заново. Чтоб... «Хаки предал Гудхарма?» — ахнула Тюрни. Ослабев, она села на крайний камень. «Именно так. Сам пришёл ко мне и научил, где его найти. Он, видать, хотел, чтобы я убил мальчишку или хотя бы увёз подальше, и тогда ты, Сигурд, остался бы без наследника, а этот ублюдок давно нацелился на твою дочь». Он никак не мог надеяться взять её в жёны. «Какой из него жених?» «Не знаю, какой, но он явно рассчитывал стать твоим зятем и наследником». «Хаки, ночной берсерк, конунг, Крингарики, Гримбон захохотал, несмотря на невеселые дела. «Ну и шутка! Лучше я не слыхал с прошлого Йоля!» «У вас будет время посмеяться!» — мрачно сказал Рёгнвальд. Все снова возрились на Трульберг, по-прежнему пустой. «Да прибудут со мной боги, Асгарда! Да защитит меня сила Тора от племени камней!» провозгласил Сигурд и вошел в ворота. Он шел по проходу неспешным, но твердым шагом. Вот он уже почти в середине. Тюрни стиснула руки, поняла, почему муж не хотел пускать ее туда. Сигурд дошел до середины. «Рагнхельд!» — позвал он. «Гудхарм! Вы меня слышите!» Ответил ему только ветер над горами. Сигурд потоптался в середине, топнул, надеясь, что дверь в земле отворится и впустит его. Ничего не произошло. Он пошарил руками по воздуху, в последней надежде, что его дети здесь и только невидимы, но нашел лишь пустоту. «Видать, госпожа, троллям нужны были твои дети, а не наш конунг», — сказал в змей «Может, здесь вовсе и не было Гудхарма?» — добавил Арнот Филин. «Может, тролль принял его облик, чтобы заманить Рагенхельд?» «А ведь правда!» — лицо Тюрни чуть просветлело. «Если это был не Гудхарм, то мой сын сейчас далеко отсюда и в безопасности. В той усадьбе, как ты говорил, Рюгнвальд, урожай или снопы?» после увиденного далекой усадьбы Жатва, где Гудхарм томился в плену, уже казалось Тюрни безопасным местом. «Так троллям нужна была только Рагнхельд?» дрожащим голосом спросила Элдрид. «В тот раз с лошадью они хотели украсть меня, а теперь украли ее». «Но зачем им сдался Хаки?» Хмурый Агнар почесал в затылке. «Из него-то какая невеста!» Сигурд тем временем вернулся к выходу и развёл руками. Ворота пропустили тех, кого было надо, и затворились. Оглядевшись, Сигурд подошёл к Рёгнвальду. Тот уже успокоился при его душевной ленности, он не мог долго кипеть и теперь стыдился в душе, что утратил власть над собой. «Видишь, у меня больше нет дочери. Я надеюсь, где-то она есть, но отдать её замуж пока...» Не в моей власти. Тот, кто вернёт её домой, исправит свадьбу хоть в тот же день. Будет это Хаки, а может ты, это уже зависит от вас. И если Гудхарм на самом деле в той твоей усадьбе, с надеждой добавила Тюрни, так и сидевшей на камнях, тебе ведь больше нет нужды его удерживать. Если ты вернёшь Рагнхельд, то получишь её в жёны без всяких условий, А если она не вернётся или её вернёт кто-то другой, то отдать её тебе мы всё равно не сможем. Рёгнвальд угрюмо молчал. Он ещё не понял, чего теперь ждать. Зато Элдрид поняла кое-что. Если Рагнхельд не вернётся, то Рёгнвальд ведь может обнаружить поблизости другую невесту, ничем не уступающую Сигардовой дочке. Ведь когда тролли похитили Малфрид, тётку Элдрид, Она так больше никогда и не вернулась, и ее бывший жених взял за себя другую? Очень похожую. Со смесью страха и надежд думала Элдрид, теперь всегда будет так.